говорим о ближайшем нам сегодня празднике праздники шагу от и конечно же во первых как и всегда перед любым праздником отметим особенности праздника наверное первая бросающаяся в глаза особенность этого праздника отсутствие даты как вам наверное известно В раньше времена, когда у евреев еще была власть над временем, и когда Новомесячье объявлялось сангидрином на основании показания свидетелей, то есть на основании свидетельских показаний, то естественно, что день, на который выпадал праздник Швуэс, Шавот, мог быть шестым, а мог быть пятым, а мог быть седьмым числом месяца Сивана, а не так, как это сегодня, где он поскольку все новомесячья были освещены вплоть до 6000 года в Сангедрине, который заседал в Галилее, в Уше, около 250 года ихней эры. Таким образом, Этот праздник, это его, если хотите, визитная карточка, единственный праздник еврейский, чья дата не установлена, а находится в прямой зависимости от счета евреев, Усфарте Млахэми и Мхурата Шабат И отсчитаете себе от следующего дня после праздника. Собственно, здесь заложена некая главнейшая идея этого праздника, а именно идея устной Торы. Понимаете, ведь именно в этом месте зачем-то нашел нужным Всевышним и сказать по-нашему, по-простому, и отчитаете себе после праздника. И тогда все понятно, и нет вопросов. Вот есть праздник Песах, и вы от праздника Песах начинаете считать, как сказано в Пятикнижии, и отсчитаете себе после Шаббата. И вы помните все эти длинные-длинные истории про садукеев, которые сказали, ну, господа, ну, сказано же Шаббат, так давайте считать от Шаббата, который будет после праздника, который будет Песах." И они в лепешку пытались разбиваться, об этом очень много историй в Талмуде, как они специально подкупались. И что они только не вытворяли, что вот так получилось, чтобы шаббат пришелся на Песах, Песах пришелся на шаббат, и тогда все было бы хорошо. Вопрос очень простой. чего Всевышний говорит в этом месте шаббат? Шаббат – это же общее наименование для шаббата и для праздника. Ну почему бы не сказать и отчитайте себе после праздника, ну зачем нам говорить шаббат? И убрать все вот эти вот ответ за тем же, зачем Тора говорит ⁇ Айн, Тахат, Айн ⁇ Что наши братья по разуму не очень разумно переводят как глаз за глаз. Ну, Тахат перевести как ⁇ за ⁇ это надо совсем плохо знать. Но, но в любом случае вопрос остается, почему бы Торе не сказать, что речь идет о некой материальной компенсации. И ответ здесь очень важен. Понимаете, в случае с глазом по-другому сказать нельзя, так же, как и в случае с зубом. Понимаете, у вас же нет сомнений, что взамен, не дай бог, даже случайно выбитого зуба нужно что сделать? И вас это сегодня не удивляет. Ну, желательно, но не хуже зуб. А если можно, то и получше. Ну, имплантанты, и, и проблема решается сегодня. Это при том, что в Голландии уже ведутся исследования, например, клонирование зубов. То есть, вставлять некий клон, и, который потом вырастет тебе зуб. Но это дело будущего. Думаю, не очень далекого. Ну, действительно, господа, если зубы могут вырасти однажды, то почему это не может произойти дважды? И кому жалко, если у нас будут зубы меняться, и вместо плохих вырастать хорошие. Но о чем мы? Желание Торы о максимальной компенсации, зуб вместо зуба, то есть та ситуация, в которой мы, не дай бог, нанесли ущерб, должна быть абсолютно исправлена. И потому нельзя никак это заменить. Это именно зуб вместо зуба, по-другому никак не скажешь. Но в случае с праздником эта вещь не работает. Можно было действительно сказать праздник, а не шаббат. И здесь, говорят мудрецы, прямое указание Всевышнего на что? Что праздник Шавуот – это праздник дарования не только письменной, но и устной тоже И потому этот праздник тот единственный, где нет в Торе в письменной, не написано когда. А будьте любезны, считайте разы, и два и три Мы с вами уже, слава Богу, насчитали, вчера у нас было, чтобы не сглазить, 47-й день. Вчера был 47-й день, господа. Понимаете, и мы считаем, и у нас получается, что вот. А если мы не считаем, так его же не будет. Для миллионов и миллионов евреев, которые не считают эти дни, не будет дарования этого. Почему? Да оно и не нужно. Ведь считают только те, кто ждут, и кому это нужно. А кому не нужно, тому не будет. То есть Тора будет дана, но это будет именно в варианте, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Это то, что я всегда говорю. Понимаете, наша задача спасать евреев для чего? Чтобы их машиях мог спасти. Ведь те, кто прекратят всякую связь, не дай бог, с иудаизмом. Ну, я сейчас завершаю книгу воикра. И в завершении книги воикра Тора чтобы не сглазить, дает пять ступенек вниз. Я назвал этот комментарий «вниз по лестнице, ведущей вверх». Это достаточно известная повесть Белл Кауфман, внучки Шона Малейхима, написанная в начале 60-х и построена очень оригинально. Это все записки, которые получала она, пришедшая первый раз в нью-йоркскую обычную среднюю школу, Учительница, и все записки, которые получала снизу, сверху, сбоку, из параллельных классов. И вот таким образом получила замечательная повесть, которая дает очень такой интересный срез вот той действительности, какой она была тогда в начале 60-х в Нью-Йоркской средней школе. К чему я подвожу? Потому что ну, часть этих записок ⁇ это то, что она пишет своей коллеге, которая, слава богу, уже проработала 20 лет. Да? Ну, например, как надо реагировать, когда э, старшеклассник говорит тебе ⁇ привет, училка ⁇ Ну, понимаете, учитель новый. И она еще, как бы, я понимаю, неплохо выглядела. И старшеклассник говорит ⁇ ой, говорит, ⁇ привет, говорит, училка ⁇ Ответ от уже 20 лет препобывавшей коллеги какой можно ответить говорит привет зубрилка говорит а э, можно говорит пройти мимо и вообще ничего не отвечать ну суть не в этом суть в чем суть в том что понимаете лестница о которой идет речь вообще это выстроена Всевышним чтобы мы поднимались вверх ну коль скоро она уже выстроена и она лестница то по ней же можно еще и спускаться знаете в чем обида-то Если Всевышний хочет дать нам, то оказывается, что мы же, оказывается, можем еще и отказаться. И есть люди, которые не ждут дарования Торы. Что с ними делать? Я... Самое больное во всей этой истории, что они евреи, стопроцентные. По папе, по маме, по дедушкам и по бабушкам. И совершенно же не ждут. И оказывается, что когда есть лестница по ней, хоть она и сделана, чтобы подымались, по ней же можно и спускаться. Пустите, Окей. Okay. В двух словах, и этим как раз заканчивается предыдущая книга. Пятикнижая. Сказано в последней главе Бехукотай тейлеху. И вот именно устная Тора, как неотъемлемая. Часть, тем не менее, и независимая часть. Классический пример. В чем независимость устной Торы от письменной? Почему нельзя сказать, что вот устная Тора – это только то, что мы понимаем в Торе письменной? Ответ. Понимаете, есть части в устной Торе, о которых письменная в кавычках забыла. Маленький пример. Все, что касается мер и весов. Ну, например. Сказано и... Вкусать надо Мацу, правда? Пасхальный седр. Вопрос, сколько? И даже не ищите в письменной торе полслова об этом нет. Сколько? Не знаю. А где сказано в письменной торе? Это нигде не сказано. Почему? Ну сказано в устной торе. И вместе с письменной Моше получил и устную. Теперь, в чем, собственно, замысел? Письменное и устное. Самое простое, если вы хотите объяснить это другим людям, звучит очень просто. Господа, любое написанное слово, оно же, извините, может быть неправильно понято. И тому мы с вами знаем множество примеров. Помните, в «Книшней знакомости еврейства» я привожу совершенно простой для советских бывших людей пример. Ребенок приходит к маме, И говорит, мама, в книжке написано, что склон крутой. Как может быть склон крутым? Ответ. Это для тех, кто хочет уметь говорить на их языке. Конечно, говорит, крутой, фиг на него наедешь. Ну, видите, он действительно крутой, на него нельзя наехать. Супер крутой. О чем мы? О том, что, естественно, единственная возможность передать информацию это дать ее в записанном виде но зашифровано так чтобы в каждом поколении была расшифровка на языке этого поколения другим способом и это предлагается именно как задача где-то лет 25 назад когда арахим только только начинались у них был вот такой совершенно Гандикап, если можно сказать. У них было подряд пять лекций на тему «Простите, а как передать информацию?» Ну, давайте вот вместе попробуем продумать, а как. И вывод всегда был один и тот же. Понимаете? Это был вывод о мудрецах, которые нужны в каждом поколении. И о кодах, которые они должны раскодировать на языке разговорном их поколении и так далее, и так далее, и так далее. Итак, Визитная карточка дарования Торы – это намек на Тору устную, которая содержится именно здесь, в празднике дарования Торы. Тем не менее, в двух словах, что такое устная Тора – определение Рава Мойши Шапира. Сказано, Мидраш, что всякая... Открытие, которое сделает еврейский мудрец в любом поколении, уже было сказано Моше на Синае. На что это похоже? Господа, когда господин Айзек Ньютон открыл закон всемирного тяготения, он его создал или открыл? Ответ. Закон был. Но пока Ньютон его не сформулировал, для нас его как бы не было, по-другому. Он еврей был? Нет, евреем ему не был, но звали его сэр Айзек. Что делать? Исаак. Нет, нет. Евреям, господа. Популярнейшие имена в э, Англии, где уже в те времена xvi 17 веке были м, эти протестанты. Ну, это же не протестанты, как их называли? Э, не, не, не. Это уже были вот такие крайние протестанты. Так вот, для них было естественным уважение к Ветхому Завету. И имена, такие как Сара, Исаак, Авраам, вошли в их э, в быт. раз помните президента самого знаменитого США, отменившего рабство. Как его звали? Авраам Линкольн иврит, вот эти самые отцы-основатели Америки вели как обязательный предмет в первые пять университетов, этот, Ельский, там какие-то еще были, уже не помню. Там был иврит как дисциплина, обязательная для изучения. Это все вот эти вот, Бенджамин, Франклин и так далее. К чему я вас подвожу? К тому, что сделанные кем-либо когда-либо открытия уже были сказаны Мошена-Синаи, о чем идет речь. Понимаете, законы существуют, но пока Маркони не сделал первое радио, наличие радиоволн было, ну, возможностью. Пока несколько лет тому назад не было найдено эхо большого взрыва, Большой взрыв можно было считать теорией, которая все-таки, ну, не проверена экспериментом, потому что а как ее проверить экспериментом? Но когда был найден одно из величайших открытий физики, буквально мне сказали в 2002 кажется, году, был найден вот этот фон, эхо Большого взрыва, на секундочку, то теперь уже это не совсем теория. К чему я подвожу? Что такое устная Тора? Устная Тора» — это спуск Торы в наш мир. Для чего Ньютон открывает закон всемирного тяготения? Ну, закон уже существует! В чем смысл открыть этот закон? Для чего мудрец должен открыть? Ведь Моше же это уже знал! Ну, так зачем это здесь открывать? Как же это открытие? Пока этот закон не открыт здесь у нас на земле, понимаете, он существует только лишь с точки зрения единственно сущего. А мы-то здесь при чем? И в этом наше партнерство в Торе со Всевышним. Понимаете, мы эту Тору для себя открываем. И когда мы ее открываем для себя, когда мы ее выучиваем, но сердцем, а не только головой, вот тогда оказывается уникальная вещь что у нас со Всевышним таки есть что-то общего. Вот эта Тора, которая его, но которую я открыл для себя, она и моя. Помните, единственный мне доступный пример, который объясняет замысел Всевышнего относительно этого мира. То есть, все, что касается программы награды. За что нас награждать? Ответ. Если мы на экзамене находим решение тяжелой задачки, то это решение, хотя и придумали задачку экзаменационная высокая комиссия, а также и решение, но она же и наше решение. Это решение мы сами нашли, и оно наше. И в этом идея открытий в Торе во всех поколениях, в особенности в нашем, когда все открытия уже сделаны. В каком смысле все открытия уже сделаны? Не в смысле абсолютно теоретическом, а в смысле практическом. Ну, пример, который я всегда привожу, вспоминает Рав Элиал Деслер. Он умер в 1953 году, ну почти наш современный. И он вспоминает, ну он не называет это так, но это понятно, ну как он стал Раум Элиау Деслером? Ну как становится вообще Раум Ильяу Деслер? Он рассказывает. Во-первых, для этого нужно было родиться в семье, где папа был изменителем. Но этого еще мало. Мало ли кто в какой семье родился. К сожалению, есть и обратные примеры. И не у всех было, как у раби Шимона Бар-Йохая. Помните, что если два, то это значит и я, и мой сын среди них. Если их всего два. К чему я подвожу? К тому, что он рассказывает про свою маму благословенной памятью. И какой это был праздник, если когда его, восьмилетнего, подымали учить Тору после 12 ночи, в субботу. Что вставала и мама тоже, и тогда она им разогревала какие-то супер вкусные оладьи. И что, пишет он, что вкус этих оладий дал очень много вот в той Торе, которую он потом несет. Но это еще что? Он вспоминает, у раз мама уже встала и оладьи разогрела. Ну, бедная женщина, глупая, что они там понимают в этой теории. Так она брала, ну, что она могла, ну, конечно, там не вот эти. Ну, так она учила Мальбима. Для тех, кто не знает. А вы попробуйте сегодня поучить Мальбима. Женщины, мужчины, я всех приглашаю, попробуйте. Понятно, что это вообще не считалось, потому что ну, Мальбим, понимаете, он, он сам объяснял слова пятикнижей. Ну, ну это мудрецы должны были сами через, ну, он уже объяснял. Кому нужны были объяснения, нужно было самому, к чему мы подходим. К тому, что когда я говорю, что все открытия уже сделаны, я имею в виду работу нашего поколения. Потому что оказывается, что такое Тора на самом низком уровне. Ведь слово ⁇ задача устной Торы ⁇⁇ это определение Раума и Шапиры. Устная Тора ⁇ это то, что каждый сейчас говорит о Торе. Это то, что сейчас рождается. Вот это и есть устная Тора. Так вот эта устная Тора в самом низу. Как она выглядит уже? И вот потому я и говорю, все открытия сделаны. Или, цитирую мальчишек и мальчишек, патроны есть. Стрелять некому -то». Понимаете, и, и на подходит, так и сил уже никаких нет дождаться. И вот это совершенно удивительная ситуация, поймите, каждое поколение в этом мире решает свои проблемы. Понимаете, на, мы не пришли в этот мир, чтобы делать то, что делали 100 лет назад и 200. Все, что нужно было сделано 100 лет назад, уже сделали. Уже сдано в архив, все заархивировано, все уже сделано. Все, чего не хватает нашему Моше, это нашей работы. Все, что поколение Моше должно было сделать, они сделали. Осталась еще одна вещь, они ее сделают, этим закончится мир. Помните, Моше во главе своего поколения еще войдет в страну Израиля. Это все. Но, но это уже последняя карта. Но в принципе, каждое поколение выполняет свою часть работы. Что осталось на нашу долю? Что такое устная Тора, которую мы должны родить, которую мы должны говорить, которую мы должны сделать частью себя? И чем он отличается от той устной торы, которая была раньше? Ответ, во-первых, это язык этого поколения. господа. Помните, никогда раньше не мог никто сказать, от чего мы с вами фиолетовые. Помните этот пример? От чего Амзгула? В тиюле Амзгула? Сгула, прошу прощения, в атем сгула Микола амим, сказано Витро. итро. До нету, в той же главе. Почему с гула избранность это фиолетовость? Ответ не пошло и тысяч лет, как мы узнали об эффекте красного смещения да? и эффект доплера. И мы теперь знаем, почему фиолетовый. Ну, еще как пример. Господа, что такое Мезуза? Знакомы ли вы с тем, как сегодня делаются чипы? Как в электронике сегодня делают эти самые интегральные схемы, чтобы они были здоровы. Если вы посмотрели на эти интегральные схемы, на способ, которым мы сегодня делают, господа, там же уже нанотехнологии, чтобы не сглазить, там уже начинают сказываться эффекты этой квантовой механики. Только вдумайтесь, о чем вообще речь идет. Так вот эти интегральные схемы берут какое-то активное вещество на уровне тончайшей фольги. И уже светом, то есть лучом какого-то там очень слабого лазера, чего-то там наносят. Я не специалист, и надеюсь, что я никаких глупостей больших не сказал, но общий смысл, я надеюсь, до вас донес. Вы понимаете, что это такое? Идет схема, то есть рисуется какой-то рисунок. Этот рисунок буквально рисуется лазером на активной, очень тонкой фольге. И вот это и дает вот те потрясающие результаты, вот один из которых перед нами. Теперь вы понимаете, например, как сегодня можно объяснить, что такое мезуза? Это очень просто, господа. Это интегральная схема, ну, нарисованная на определенном материале, очень активном материале, кожа кошерных животных, чья задача отсекать вредные биополя, Вот то, что я сейчас сказал, сто лет назад просто невозможно было сказать. Не потому что они были, они были намного умнее нас. Но вот эти вещи даны только нашему поколению. Их нет в предыдущих поколениях этих вещах. На наука не просто так развивается. И мы сегодня можем сказать вещи, которые просто не мог сказать Раф Деслеру, При всем уважении. И задача каждого и каждого еврея сказать свою Тору в этом мире. И тогда окажется, и это конец всей работы, что даже на самом низком уровне, а вы же помните, что мы с вами на уровне уже Иква Демешейха, мы с вами уже на уровне пяток, то есть если рассматривать все поколения вместе как фигуру человека, то Моше и его поколение были поколения Даат, Доргадеа, то есть они знали и понимали, мы же уже на уровне пяток, И, следовательно, то, что требуется от нас, это спустить Тору вот еще и на этот уровень. И в этом смысле уже все сделаны открытия. Что нам нужно? Нам нужно их перевести на современный язык. И вот этот пример, он замечателен про фиолетовый цвет. И нашу избранность. Ну, я напомню в двух словах. Помните, в 1853 год австриец по фамилии Доплер, который жил неподалеку от железнодорожной станции, заметил следующую вещь, что поезда, которые начали развивать по тем временам совершенно ненормальные скорости, чуть ли не 70 км в час, уходя от станции, давали гудок, который слышался совсем не так, когда был тот же самый гудок и поезд приближался к станции. Длина волны менялась в зависимости от скорости. Сегодня это называется эффект красного смещения. И означает буквально следующее, если предмет удаляется от вас с очень большой скоростью, то все цвета, и он разрисован в разные цвета, он будет казаться вам красным. А если он будет, то, что все уйдет в сторону красного, инфракрасного. А когда он будет приближаться, то все пойдет в сторону фиолетового, будет казаться вам фиолетовым. И отсюда объяснение, что значит мы с вами фиолетовые, это значит, что мы с вами приближающиеся. И в этом наша особенность. Мы постоянно задаем вопросы, нам больше всех нужно, почему? А для потому что мы стремимся к истине, мы на это нацелены, у нас это в генах. Еще несколько слов о празднике Шавуот. Говорит Рав Ицак Лурия Зацаль, что все еврейские праздники можно расположить как опорные точки человеческой жизни. Ну, например, праздник, да, вопрос. Да. Это значит, что у нас нет сил вот делать открытия. Но нам вы, и не вы, нужны вы. эти силы. Все открытия уже сделаны. Патроны есть, стрелять некому. Сделаны для того, чтобы мы их поняли. Есть разница между сделать открытие и понять его. Это же две большие разницы. И поколение наше минимально духовное. Все, что от нас требуется, нам уже не нужны открытия. Все открытия уже сделаны. Но нам их нужно понять. Я почему привел пример с мамой э, Равельяу Деслера. Понимаете, то, что для, ну, в кавычках, неграмотной еврейской женщины считалось времяпровождением, сегодня напряг для самых умных евреев. Вы чувствуете разницу? Ну, никто никогда не стал перед еврейской женщиной с задачей делать открытие в той. Ну, так она берет, смотрит Мальбима. А вы попробуйте сегодня посмотреть Мальбима, я на вас тоже хочу посмотреть. Тогда. Да любое здоровье, головы развивает. Несомненно, голова, во-первых, пятки в последних, и Задача последнего, она уже элементарна, я это тоже привожу всегда как пример, господа. Есть еще один вид работы. После десятого испытания Авраама, есть мнение части мудрецов, было еще одиннадцатое испытание Авраама. Ну, десятое это заклание из на секундочку выше не бывает и представить себе нельзя. И мы всегда говорим, что потому заклание Ицхака, что Авраам и его роль она вообще недоступна даже для обсуждения. Все, о чем мы можем говорить только об Ицхаке в этой истории. Почему я это подвожу? Потому что одиннадцатым испытанием для Авраама было что? Мерзость Эфрона и его коллег. и Эфрон Помните? Умирает Сара в результате заклания Ицхака. И ее надо хоронить. И для этого он идет у эфронов, хититься, покупать поле. И то, что там происходит, господа, это иначе, как издевательство. Ну и, и в конце 400 шекелей. Как вам объяснить? Эта сумма сумасшедшая. Это, это, это надругательство над здравым смыслом. И посмотрите, как себя ведет Авраам. Авраам, который только что прошел через то, что нам не дано понять, через заклание Ицхака. Который, ну, помните, Раби Шимом Бар-Йохай, смотрел глазами и превращал их в груду костей. Ну наверняка Авраам мог не меньше, подозреваю. И ничего. И он с ними разговаривает, как равный с равными, с этими мерзавцами, с этими Амхаарец, которые на уровне земли вообще. В чем здесь было испытание? Сказано в вечерней молитве Веасер Сатан и убери обвинителя Милифанейну Умяхарейну. В вечерней молитве мы каждый день говорим эти слова. И убери обвинителя перед нами и после нас. Ну перед нами понятно. Понятно, чтобы он нам подножку не подставил. Что значит сзади нас? А чем он занимается сзади нас? Вот. Понимаете, оказывается, что после того, как мы сделали что-то хорошее, бывает, господа. Например, классический пример для еврейских хозяек дома: вы приняли гостей, и между нами, так чтобы никто не слышал, гости, ну, как свиньи. Я и в этот шаббат был до лампочки, ну и так далее. Бывает, господа, еще и по всякому бывает. Помните знаменитую хасидскую легенду, которая в виде фильма сейчас очень популярна у шпиизимов? которые мы смотрели. Знаменитая хасидская легенда. Ну уж пизин, когда в суку приходят вот ну, такие мерзавцы. Но вот эта бездетная семья, которая тем не менее их принимает, получает э, ребенка. Но не было другого способа дать ребенка этой семье. И, и вот так их провели. К чему я подвожу? К тому, что оказывается, вы сделали все. Шаббат. Все как следует. Ну они, извините, свиньи. Ну, ну бывает такое. Слава Богу, не часто, но бывает. Дальше. Дальше остается еще одна вещь, про которую люди очень часто забывают. Если не дай бог, еврейская хозяйка дома скажет, лучше бы я их не приглашала. Теперь подождите, что произошло? Ну ведь она же их приняла, приняла. Она ему улыбалась, она была потрясающей хозяйкой. Все же было. Так неужели же ее слова все перечеркнут? Ответ? Нет. Добро никуда не исчезнет. Но оно перестанет быть вашим, если вы в нем отчаетесь и разочаруетесь. Понимаете, что такое наш обвинитель, который за нами? Спереди, понятно, он нас подбивает на всяких гадостях, А что он делает сзади? Ну, сзади уже все сделано. Э. Ответ? Еще можно пожалеть. Понимаете, о чем шла речь? Авраам, не дай Бог, не про Авраама быть сказано, мог встать во весь свой, извините, рост на секундочку, духовный, только вдумайтесь, и сказать, мерзавцы, вы мерзавцы. Что это значит, мерзавцы, не мерзавцы? Это значит, что он мог бы на секундочку сопоставить ту высоту, на которой он был. Вот с этой вот мерзостью, которая здесь на земле, помните, что сделали с Раби Шимоном и с его сыном Раби Лазаром? Их вернули еще на 12 месяцев. Ну знал Всевышний, что вы для того вышли, чтобы уничтожать здесь все. Если бы Авраам на секундочку, на секундочку, бы, попробовал бы сказать, вот я с той высоты, а вы здесь внизу, то что могло бы оказаться? могло бы оказаться, что смерть Сары заставила его, не дай Бог, пожалеть о заклании Ицхака. Ну, это же следствие. И тогда он на секундочку, в очень отдаленной степени, мог бы сказать, что вот я сверху и должен тут внизу. И тогда получилось бы, что есть некая тень над Тем, чего выше никогда не было и не будет, и тем, что произошло на горе Мория. И потому это очень важный момент. Не жалеть о добре, которое мы сделали. Не разочаровываться в Понимаете, если у нас в гостях оказались свиньи, и мы смогли быть людьми, то, слава Богу, мы прошли еще одно испытание Всевышнего, и слава Богу. Она нужна их благодарность. Мы мецву делали. Причем здесь их благодарность. Мы это для них делали. Значит, от Всевышнего будет благодарность. Если они не догадались поблагодарить, так рассказывает научитель прав Франк, что сегодня э, очень известный еврей, 90 лет даст Бог здоровья, прав Штайнер. И он, слава богу, очень порухавшем, энергичный. И он любит ездить по разным местам. И вот в последнее время он всюду берет с собой, ну, то, что там происходит, господа, это отдельная история, сейчас не жалко времени это все пересказывать. То есть вы приезжаете в какую-то Бразилию, заходите в бейт и там такие фотографии, там, они до сих пор сюда не могут прийти от его приезда. Он благословляет детей, он поднимает общину. И вот последний год, как минимум, рассказывает Рафран, он всюду ездит с гурским рэпом. Гурский был молодой недавно. Для чего? Он почти не говорит Гурский рэм». Ответ следующий. Понимаете, его так встречают. Ему оказывают такие почести, что он рыдает и бьет себя потом... Потому что, вы понимаете, они же его лишают следующего мира. Они же... Они же... Так что он придумал? Он показывает себе, что вот это все, виноват Гурский Рэб, он не виноват. Гурский Рэб, ну понятно, Гурский Рэб, это же, о, о, один из самых крупных хасидизмов в мире, а наследники они вообще раби школы Пшисхи, раби и скотска Он рассказывает, он близко знает то, о чем он говорит, что после одной из поездок он был такой радостный, он был такой счастливый, нашлись наши ревнители-евреи, Вот, с длинными пейсами, которые его, в любом в прямом смысле плевали на него, слюма, да. Ну, была какая-то там история внутри. Но есть. Ох, Боже, как он радовался. Потому что, ну, понимаете, там же все работает наоборот. Ну, Рассказывают, что Исраиль мир израдовали Однажды собрал всех в свой чат этого чатца сказал, что произошло ужасное совершенно событие. Люди начали считать меня правильник. Теперь учтите, говорит, за нами будет такой глаз, что мы все обязаны соответствовать этому. И это несчастье уже произошло, и с ним, говорит, уже ничего не сделать. Это вот задача которую решает праздник Шивот, это не задача дарования Торы тогда, это задача дарования Торы сейчас. Мы должны эту Тору принять здесь у нас сегодня, сейчас. Мы должны ее говорить на нашем языке. И не надо стесняться того, что мы говорим по-русски. Это, конечно, не лучший язык, как и все остальные, для того, чтобы преподавать Тору. Господа, но не забывайте, что благодаря этому Тора звучит еще и на русском языке. Это что касается Торы Устной и ее значения и назначения. Я коснусь сегодня, сколько у нас еще осталось времени, еще одного аспекта этого праздника. Название Шавуот. Можно начать, наверное, вот с чего. У каждого еврейского праздника есть свой трактат Талмуда. Например, самый выделенный день года, Йома-Кипурим, есть трактат Йома. Есть трактат Сука, есть трактат Псахим, слава Богу. Даже на Пурим у нас, слава Богу, есть трактат Мигела. На Хануку нет, но Ханука – это вещь настолько устная и тому специальное объяснение. Но на праздник шавуот нету. Нет, есть трактат швуот, то есть клятвы. Но трактата, посвященного празднику шавуот... И вопрос, который хочу задать, какое имеет отношение клятвы к шавуот, к празднику шавуот? В особенности, если мы вспомним Митраж, в соответствии с которым, чем мы занимались там на Синае. Ответ – клялись. А что такое клятва? И, и почему это так важно? Собственно, клятва – это совершенно удивительная вещь. Когда человек клянется, и ради чего он клянется? Отвечай. Он клянется или берет на себя недр по-другому, обед, Когда он хочет утверждать, что это не просто так, а это так вне всякого сомнения. Что значит вне всякого сомнения? Объективно, то есть независимо от человека. Помните заклание Ицхака? И Всевышний посылает ангела и говорит, Аль Тишлах Эт Ятха Банаар, не посылай руки своей на отрока Дальше. Потому что знаю я теперь и все обещания, и все. И Авраам ведет себя совершенно необычно. И что он говорит? Это уже Раши приводит. Он говорит, Мидраш, что дай хоть немножко крови ему пущу. Прошу там. Что значит, не посылай. Значит, Мидраш переводит вот эти слова Всевышнего, сказанные через ангела, на Авраама как диалог. Мы слышим только слова Всевышнего, но есть и ответы Авраама. Так вот, что значит, не посылай руки твоего на ангела? И тогда в Митраши говорит Авраам, что же я просто так сюда пришел? Дай хоть, говорит, немножко крови пущу. На что отвечает Всевышний? "Да тасло, меума. И не делай ему ничего. Ну, это как бы тавтология ведь. Что значит не посылай руки? Уже понятно. Что значит не делай ему ничего? Ну, ты же сказал уже не посылай руки. Так что значит уже не делай ему ничего? Ответ получается страшный. В чем смысл ответа? Господа, дело в том, что Авраам, В конечном итоге получает не обещание Всевышнего. Он получает слова, выше которых во всем пяти книжей нет. Он получает слова бинишбати. Понимаете, Всевышний клянется собой. Что же Всевышний клянется? А обещания Всевышнего мало? Ответ мало. Почему обещания Всевышнего мало? Объясняю. Обещание Всевышнего означает только одну сторону реальности. А есть же еще человек, а у человека есть выбор. И чего выберет человек? Он иногда такие вещи выбирает Так чем отличается клятва от обещания? И давайте возьмем нормального, хорошего, доброго человека, который отвечает за свои слова. Вам хватит его обещания? Это несомненно хватит. А зачем же вообще нужны клятвы? Что такое клятва и чем клятва отличается от обещания? И когда люди клянутся, и зачем они клянутся? Когда прижмут, когда прижмут человека, он клянется. То есть, когда человеку говорят так, что смотри, я на самом деле не верю, что это было так. И он говорит, да я клянусь, что это было. Что же клянусь? Чем это отличается от обещаю, что это было так? Ответ. Обещание – это еще зависимость. Пример. Я обещаю встретиться с вами завтра в 5 часов, там-то и там-то. Я пришел, обещание выполнил. А вы не пришли. Так встречи не было. Подождите, Но обещание я выполнил. Пример другой. Всевышний обещает еврею замечательных сыновей и дочерей. А еврей не женится. Ну, и что может здесь Всевышний сделать, объясните мне. Понимаете, он обещал, обещал. Но не все зависит от Всевышнего. Понимаете, что такое клятва? Клятва это то, что от меня уже не зависит. То есть, существует объективно. Это уже реальность. Это уже реальность. Помните гениального Горина? Так это, говорит, не факт? Нет, говорит, это не факт. Это было на самом деле. Понимаете, есть факты. Ну, да, преувеличивание. А это сама реальность. К чему я подвожу? А какое слово, кроме слова реальность, мы знаем еще? Отвечаю. Слово истина. Понимаете, истина и реальность, это же одно и то же. А почему истина, она истина? Она от меня не зависит. Понимаете, что такое клятва? Клятва это утверждение того, что эта реальность от меня не зависящая. И это уже доказательство. Понимаете, если это не зависит от моего восприятия, это от меня вообще не зависит, то это значит, что это истина, что это Всевышний, что это реальность. В каких случаях клянуться? Ну, плохой вариант вам не верят. Okay. А нормальный и хороший вариант. Задача евреев именно об этом говорит Митраш, Именно поэтому и у нашего праздника тоже есть свой трактат. Это трактат клятвы. Что мы, собственно, делаем в этом мире? Ответ. Мы пытаемся на своем уровне раскрыть истину. Понимаете, если вы стремитесь что-то увидеть, так? И вы это увидели, вы понимаете, что то, что вы теперь увидели, находится выше выбора. То есть вы можете теперь говорить, а я не хочу увидеть. А вы уже видите. Вы уже не можете хочу, не хочу закончилось. То есть. Когда мы открываем для себя истину, что теряется, теряется зависимость, теряется субъективность и открывается, по сути, все Пример. Пока не включили свет, вы можете гадать, а что здесь, а так выглядит, так выглядит. Но когда свет включается, вы просто видите. Идея клятвы – это идея поднять восприятие реальности на уровень реальности. Понимаете, дарование Торы потому называется швот, мы клянемся Всевышнему, Всевышний клянется нам. Что конечная задача, чтобы это было само по себе, не зависело ни от чего, чтобы оно было реально. То есть, клятва Всевышнего о том, что встреча состоится, означает не более, не менее. Не только, что он придет, но что и что у нас не будет выбора, и мы тоже придем. Это значит, что эта реальность, эта встреча, о которой Всевышний поклялся, это уже не продукт не непротивления двух сторон, когда мы с ним договорились. В договорах может быть разное. Клятва – это уже сама реальность. Напоминаю, Всевышний находится вне времени. У него нет проблем во времени. И то, что он клянется, уже существует независимо, ни от чего. И оцените, чего добился для нас Авраам в этом смысле. И чем является для нас дарование Торы. Дарование Торы это клятва Всевышнего. То есть это реальность, которую никогда никому ни при каких условиях не дано изменить. В чем проблема? В том, что это должно стать моей клятвой, чтобы эта реальность была не только его, чтобы я имел к ней отношения. И тут мы снова возвращаемся к идее этого дня. Это не тогда было, это сейчас мне дают удивительную, ни чем не сравнимую возможность клясться. Что значит клясться? Делать Тору реальностью. Не потому, что это мне нравится, не потому, что я так хочу, а потому, что это есть. И вот это еще одна идея торы. Вообще, этот праздник, у нас нет сегодня времени, он рекордсмен по количеству названий. И легче всего этим мы завершим сегодня запомнить эти названия просто через буквы праздника ШВО. Ну, Шев, Шин, Шевло. Бет – это бикурим, это хага бикурим, это праздник первинок, первинки урожая приносились в храм и коины и все, что с этим связано. Бет – мы сказали бикурим, вав – укацир. Очень интересно, что в Торе это сбор урожая, первый урожай, который снимался. Укацир он никогда не идет кацир, он всегда идет укацир, он всегда идет и сжат и жат. Э, айн. этот праздник называется Ацерет, Ацерети Элахим, то есть Ацерет это э, не просто сбор, это еще и некая остановка. Сейчас трогать не будем. И последнее, что нам осталось Шавуот, это конечно же Тав Тора. Вот он. Все названия праздника здесь присутствуют. И идея такого большого количества названий – это, конечно же, попытка объять необъятное. Потому что синайское откровение не входит. Помните, евреи испугались чего? Это больше всего, что мы можем себе представить. Это больше того, что мы можем в себя вложить. Евреи испугались того, что это лишит их возможности вообще материальной жизни на Земле. То есть не случайно что они испугались смерти в отрицательном смысле этого слова. Они испугались смерти в положительном смысле этого слова. То есть вот такое, вот такое, как можно после этого жить в качестве людей на Земле. По-другому, когда истина... Так очевидно, что она уже буквально клятва, то есть то, что в принципе настолько от тебя уже никак не зависит, то вопрос возникает, простите, как она может быть неочевидной. Помните все, что сказали мудрецы о смене слуха и зрения, поменялись они местами? Один из смыслов этого метража, понимаете, вещи были настолько очевидными, Что было вообще непонятно, как можно быть людьми из плоти и крови, и не видеть этого, и не понимать этого. И потому евреи испугались, они испугались за свою материальную форму существования. Потому что после столь полного открытия, какая материя к черту? Что уже может скрыть эту истину? Окей, okay, какие у нас вопросы? несколько законов праздника во-первых обещание Аризалера, говорится, Калурия за царь евреи, который не смыкая ни на секунду глаз всю ночь учит Тору совершенно в обязательном порядке встречает следующий праздник Шивула теперь Аллаха, ограничивающая В том случае, если вы знаете, что вы, не дай Бог, будете спать во время молитвы, то в этом случае вы не должны учить Тору всю ночь, вы обязательно должны пойти и поспать, потому что цель не оправдывает средства, Исследовательно, если вы знаете, что вы не сможете, то есть понятно, что рекомендация она очень простая, перед праздником живот хотя бы несколько часов днем поспать, вот, а иначе, что-что? Накануне, накануне, днем, днем во вторник, днем во вторник поспать несколько часов, и тогда, э, я сейчас не буду снова, у нас нет времени объяснять, что мы исправляем тем, что мы не спим, но в двух словах, помните обычно, что вы знаете об этом, что евреи имели наглость пойти спать, да? и мы угу. это сегодня исправляем. Господа, я вам не скажу за всю Одессу, я всегда привожу только один пример из всех моих бессонных ночей была только одна, когда я мог спать, но не мог уснуть. У меня такое, это самое. Это была ночь перед свадьбой, вот не мог уснуть. Что я с собой не делал, что я себе не говорил, что вообще-то неплохо бы и поспать, так, ну, ничего не помогло. Теперь мне маленький вопрос, господа. Я говорю о своей женитьбе. Там на Синае была хупа между еврейским народом, поколением выше которого нет, и Всевышним. Вопрос, как они спать пошли? Как, пошли, понимаю. как они уснули? Ответ, господа, они испугались, они, или точнее они да испугались, чего они испугались? Понимая, насколько тяжелым будет для тела то, что им предстоит. Они приказали телу спать, и тело их послушалось, уровень у них такой был. То, что мы сегодня исправляем, понимаете, оказывается, все хорошо, и расчет был сделан правильно, но речь шла о любви. А там, где, извините, расчеты, там уже не любовь. И что мы исправляем сегодня? Мы не рассчитываем, и, тем не менее, мы должны помнить, что если утром мы не сможем молиться, то обязательно, обязательно поспать. Окей. Есть ли еще вопросы? Женщины никому ничего не должны, как всегда. Это хороший э, обычай. Немножко после трапезы вечерней, вечерняя трапеза все равно очень поздно. Где-нибудь в районе полуночи немножко получить то. Так, Если она, там, то Очень может быть, не знаю, не слышал, но может быть, ради бога. В любом случае ничего плохого в том, что женщина учит Тору, нет. Как вам, наверное, известно, женщина обязана учить Тору. Просто в отличие от мужчин, который обязан дважды, она только единожды. Ну и одного раза, мне кажется, хватит. Женщина обязана учить Тору, чтобы знать ее. Мужчина обязан знать и еще учить, чтобы учить то, чего женщина усвоила. Таким образом, нет, естественно, не дай бог, никакого запрета учить Тору, наоборот. Есть обязанность учить Тору, чтобы ее знать. Единственное, что я всегда люблю добавлять, господа, если вы, дамы, решите учить Тору, выберите то, что более всего привлекает ваше сердце. Элементарно, чтобы вам было интересно, чтобы вы не заснули. Совершенно не нужно брать Тикун Леля Шевод и учить по вот этой книге, там собраны начало и конец всего-всего-всего. Это в основном для тех, кто знает все-все-все, и тогда, изучая начало и конец, он вспоминает все. Это не для нас, короче. Для нас совет мудрецов учить наиболее нам в Торе нравящееся и глубокое, что мы можем учить. Хорошо, всем счастливого праздника, в следующее воскресенье мы еще с вами встречаемся. Потом у нас будет целый месяц перерыв. Я сразу делаю анонс для тех, у кого есть родственники. Э, у нас 2, 3 и 4 июня семинар в Москве. Э, через неделю после этого в Петербурге. 15 июня во Франкфурте на Майне. И, начиная с 21 июня, начинается моя 12-дневная поездка, где-то будет 12-13 городов Америки. У кого есть в Америке родственники, от Торонто до Лос-Анджелеса. Там будет э, Детройт, Чикаго, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк в двух местах и еще отдельно Нью-Джерси. Скорее всего, ферлон. В Москве это израильский культурный центр, как он называется, Никол... Николаямская. Это между двумя метро, площадь Лича и Таганская. Все дни там. Все дни. Там будет вечер, пятницу, встреча шаббата, такая большая. Она будет до шаббата настоящего. Те, кто захотят, могут еще уехать. Потому что там сейчас, в Москве, это около 10 шагов. Что-что? Да, для религиозных евреев есть возможность отчетки. Нужно заранее связаться.